Глава 30. Поезд зашипел, готовясь к отправлению. Вагоны вздрогнули, ударяясь друг от друга с металлическим лязгом. Марк забросил на верхнюю полку рюкзак и залез следом. По дороге в Питер ему страшно хотелось спать, но сильно занятой бизнесмен на соседнем кресле без остановки проводил переговоры. Теперь же, когда предстояло трястись 9 часов до Москвы, на Сапсан билетов уже не осталось. Сон отшибло напрочь. Виктор Ерохин никак не шел из головы. Нацепив наушники, Марк еще раз прослушал аудиозапись беседы с Харлановым, хотя и так неплохо помнил их разговор. Особенно с того момента, как Петр сказал. «Я уверен, что это сделал Виктор Ерохин». И замолчал, попивая латте и открыто наслаждаясь произведенным эффектом. «Почему?» — спросил, наконец, Марк, когда к нему вернулся до речи. «В тот вечер я пошел от автостанции коротким путем через лес», — продолжил Петр, возвращая чашку на блюдце. «Темновато, конечно, но я взял с собой фонарик и уж очень хотел поскорее попасть к Нинке под бочок. Тропа из леса выходит прямиком к участку Ерохина. Когда я проходил мимо забора, услышал голоса, мужской и женский. Прислушался». «Вроде Маринка. Правда, не понял, что она там забыла в такое время. Днем-то она у Ерохина уборщицей подрабатывала. А в десять вечера какая уборка?» Потом вспомнил, как некоторые о них сплетничали. «Ну и...» Петр горестно вздохнул. «Честно скажу, я ее немного приревновал. Мы же недавно расстались. Поэтому решил проверить, она это или нет. Забор у Ерохина глухой» но между воротами был небольшой просвет. Только этот его джипарь размером с кита весь обзор перекрыл. Короче, плюнул я и уже уходить собрался, когда женщина вдруг засмеялась. Я понял, это точно Маринка. Этот смех я бы ни с чем не перепутал. Так смеются гиены. Он изобразил тоненький жутковатый хохот, и некоторые посетители в ужасе на них обернулись. Марк отложил вилку и глотнул под американа. «Зачем же Марина к нему приходила?» «Понятно, зачем. На свидание», — терпеливо пояснил Пётр. «Говорю же, до меня и раньше долетали слухи, якобы она замутила с Ерохиным. А как голос ее услышал, уже в этом сам убедился». Когда Егор рассказывал о связи Ерохина и Марины, Марк ему не поверил. «Теперь же засомневался». Мог ли Ерохин и правда развлекаться симпатичной домработницей, пока его жена сидела в Москве с детьми? «Вы говорили об этом следователю?» — уточнил Марк. «Разумеется», — ехидно отозвался Петр. «Но Турыкину очень нравилась версия со мной в главной роли подозреваемого. Он мои слова даже в протокол не занес». «Тем более у Ерохина есть алиби», — напомнил Марк. В то время его видели чуть ли не два десятка людей. «Да они там все упились, у Михалыча-то. Разве кто заметит, отлучался Ирохин домой или нет? Но я отчетливо различил их с Маринкой голоса». «Вы не расслышали, о чем они говорили?» «Что-то про баню». «Про баню?» стараясь скрыть удивление, переспросил Марк. «Ну да. И дымом еще тянуло» так что я не особо удивился». «И что потом?» Маринка что-то ответила и засмеялась. А потом ее, вероятно, убили. «И вы считаете, это сделал Ерохин?» Будто не слыша вопрос, Петр снова взялся за круассан, доживал его и запил остатками латте. «А зачем тогда Егору Ковалю за ним охотиться?» Ответил он и со смешком добавил. — Да, я прочитал о нем в новостях. И сразу понял. Ее сын начал мстить за свою мать. — Егор болен. — Разве это означает, что он не прав? — парировал Петр. — Именно Ерохин видел Марину последним. И не в магазине. а намного позже, на своем участке. После чего она просто исчезла. А он вышел сухим из воды. Марк вскинул брови. «Вам не очень-то нравится Ерохин?» Пётр недобро улыбнулся. «Из-за него я попал за решетку. Нескольких недель мне хватило, чтобы запомнить то время на всю жизнь. И теперь я хочу отправить его туда же. Но только надолго». Марк удобнее устроился на узкой полке и, открыв в телефоне карту, проложил маршрут Петра Харланова через лес. «Итак...» Автобус из Москвы прибыл на автостанцию точно по расписанию, в половине десятого вечера. И, к своему несчастью, Пётр не встретил никого из знакомых, кто мог бы это подтвердить. Затем он отправился в Сверчково, куда через лес идти примерно 20 минут. Свернув карту, Марк открыл приложение-блокнот и напечатал. «21.30, Харланов приехал из Москвы». Примерно 21.50, Х. идет мимо участка Ерохина. Девятая линия, дом 1. Примерно 22.15, Х. приходит к Эн-Макарской. Третья линия, дом 32. Почти одновременно с прибытием автобуса Марина попрощалась со своей подругой Ниной и, если Харланов не врал, отправилась не домой. Примерно 21.30. Марина уходит от Энмакарской. макарской Примерно 21.45. Марина приходит к участку Ерохина. Это походило на школьные задачки. Из пункта А и Б на встречу друг другу вышли два пешехода. Правда, в данном случае вопрос звучал бы иначе. А что, если они все-таки встретились? Потому что Харланов мог врать. И не Ерохин, а именно он пересекся с Мариной возле первого участка. «Примерно 21.50. Марина встречает Харланова», — записал Марк и в раздумьях постучал пальцем по подбородку. Мог ли Харланов меньше, чем за полчаса убить Марину, спрятать ее где-то в лесу и пойти к Нине, чтобы следующей ночью вернуться и закопать? С одной стороны, почему бы и нет, с другой — слишком рискованно оставлять в лесу ее труп. К тому же был еще один вариант, который не давал Марку покоя. А вдруг Харланов говорит правду? Марк зачеркнул предыдущую строку «Примерно 21.50 Марина встречает Харланова» и приписал новую. «Примерно 21.50 Марина встречает Ерохина?» Если так, значит Виктор улизнул с праздника у Михалыча, чтобы встретить Марину. И именно их разговор услышал Харланов. И что потом? Неужели Ерохин и правда ее убил? Марк вытянулся на полке и прикрыл глаза. Да ну, бред какой-то. Зачем Ерохину с его шикарной жизнью и деньгами так рисковать и убивать Марину? Егор сказал, чтобы не узнала его семья. Но Егор не в себе. В памяти всплыли слова Харланова. Разве это означает, что он не прав? Телефон пискнул входящим. И стандартная, как дела вызвало у Марка лишь горечь и чувство вины. «Еду обратно в Москву. Прости, что так неожиданно уехал. Появилась срочная работа». Написал он Ульяне в ответ. «Когда увидимся?» «Черт!» Марк начал печатать. «Пока не знаю. Надо решить кое-какие вопросы». И остановился. Это звучало до противного сухо, как нелепая отмазка. Но как он будет смотреть Ильяне в глаза, пока подозревает ее отца в убийстве? Господи, опять те же грабли. Марку стало потер веки. Все это он проходил, смешав однажды работу и личную жизнь. Пока он раздумывал, пришло следующее сообщение. «Я оставила ключ в тамбуре, в цветочном горшке. По-моему, это была бегония». «Спасибо. Какое-то время придется усиленно поработать, но мы скоро наверстаем упущенное». Наконец написал Марк. В купе зашла проводница. «Обед брать будете? Чай, кофе?» «У вас есть американо?» — спросил он. «Есть обычный. Так будете?» Взяв в бумажном стаканчике кофейный напиток, по-другому это пойло назвать было нельзя. Марк вышел в длинный коридор и облокотился на поручень. Глядя на мелькавшие за окном серые пейзажи, почему-то вспомнилось, как в детстве он гостил у бабушки в деревне, и заблудился. Густой туман, внезапно упавший на поле, поглотил все вокруг. Марк долго плутал в этом молоке, пока не стемнело. А когда уже отчаялся найти дорогу домой, его стали искать, и он вышел на голоса. Сейчас Марк словно вернулся туда, на поле. Если еще вчера он твердо стоял на ногах, на знакомой тропинке, то сегодня уже блуждал в киселении известности И выход где-то рядом, но ничего не видно дальше своего носа. Его слегка качнуло, когда поезд затормозил, подъезжая к станции. Откуда-то потянуло вареной курицей и сигаретами. Сразу захотелось курить. «Станция Балагоя, остановка 6 минут», — объявил слегка металлический голос. На Ленинградский вокзал поезд прибыл около полуночи. За сутки Москва преобразилась. Платформа блестела в желтоватом свете фонарей, точно облитая сахарным сиропом. Деревья клонились к земле под тяжестью ледяного плена. Наверное, накануне прошел дождь, а потом нагрянули заморозки. При выходе из вокзала Марк поскользнулся. «Да чтоб тебя!» И на куртку вылилось содержимое стаканчика с нормальным и очень горячим кофе, который он только что купил. В Южном Бутово дела обстояли не лучше. Тротуары превратились в сплошной каток. Чуть не упав в третий раз, Марк свернул в безлюдный парк, где, как он знал, дорожки обычно посыпали песком. Он закурил, и ветер тут же подхватил обрывки сигаретного дыма. Над головой качались отяжелевшие ветки. В разнобой, грозясь вот-вот погаснуть, мигали фонари, будто общаясь между собой азбукой Морзе. Марк невольно прибавил шаг. Ни одно окно в его доме не горело. В подъезде электричества тоже не было. Скорее всего, ледяной дождь где-то перебил провода, как раньше уже случалось. Марк достал мобильный, чтобы подсветить себе путь фонариком. Но тот сразу погас. Телефон окончательно разрядился. «Приехали». Сквозь узкие окна на лестницу попадал скудный уличный свет. Однако из-за куриной слепоты Марк почти ничего не видел. «Куриная слепота» — народное название гемеролопии, расстройство сумеречного зрения — когда при недостатке освещения снижается пространственная ориентация и острота зрения. Пришлось подниматься на третий этаж буквально на ощупь и еще долго обшаривать цветочные горшки в поисках спрятанных Ульяной ключей. В квартире Марк первым делом нашел старый фонарь. Приняв душ в его неверном свете, он проглотил две сосиски прямо из холодильника и завалился спать, так и не решив, кого подозревать дальше.